Издательство «Росмен» представляет. Евгений Гаглоев, Кефир, гаврош и рикошет. Приключения енотов инопланетян. Дело о пропавшей бабушке. Читает Сергей Мордарь. Глава 1. Гердоктор Доктор и его железная башка. Сумасшедший ученый Финдершлотц тряс кулаками в воздухе. «О да!» — вопил он. «Комета! Обломок той самой планеты! И она уже приближается к земной орбите! Нам неслыханно повезло! Железная башка! Такой случай выпадает один раз в жизни!» Он спрыгнул со стремянки, на которую взобрался, чтобы посмотреть гигантский телескоп, направленный в звездное небо, и начал приплясывать от восторга и возбуждения. Робот по имени Железная Башка на всякий случай отодвинулся подальше. Он внимательно посмотрел огромными стеклянными глазищами на беснующегося хозяина, а затем вдруг тоже начал приплясывать, грохоча железными ногами по полу. Доктор, похоже, спятил, но надо же было его поддержать. «Я сделаю это! Железная башка!» — крикнул ученый. «Наконец-то я отомщу правительственным агентам, которые выгнали меня из военного института! Они назвали меня психом, а мои изобретения слишком опасными для человечества! Теперь будут кусать локти от досады!» «Да ты и есть псих!» раздался крик старушки-соседки, живущей этажом ниже. Она не терпела громкого шума и чуть что сразу принималась стучать хоккейной клюшкой по батареям. — Хватит орать! Я сериал смотрю, между прочим! — Как можно думать о каких-то сериалах в такой важный момент? — разозлился доктор Финдершлотц. — Уму непостижимо! Это если предположить, что у тебя есть ум! Не осталась в долгу соседка. «Сегодня последняя серия! Для меня это самое главное, балбес!» «Вы собьете эту комету, гердоктор! доктор Пророкотал железная башка, выкатив глазище. «Но каким образом?» «Проектируя спутники, которые сейчас болтаются на орбите, я снабдил некоторые из них мощными пушками!» — ответил безумный ученый. «Военные об этом даже не догадываются!» «Когда меня уволили, я сумел украсть коды запуска для части из них. Теперь один из этих спутников сослужит мне хорошую службу». «Вы гениальны, гердоктор!» — Взмахнул стальными руками робот. «Я вас обожаю и преклоняюсь перед вашим интеллектом. Скоро ты будешь обожать меня еще больше!» Один лишь обломок этой кометы поможет мне осуществить мой гениальный план, сказал доктор Финдешловц, потрясая кулаками в черных резиновых перчатках. Завершив работу над своим устройством, я стану самым богатым человеком на планете Земля. Я буду уничтожать города, поворачивать вспять реки, а потом захвачу мир. А -а -а -а затрясся и загромыхал железная башка. «Ой, не смешите, а то у меня снова микросхемы перегорят. Вот умора». «Над чем смеешься, дубина ты э, такая?» вспыхнул доктор. «Разве я сказал что-то смешное?» «Ой», — смутился робот. «Так вы не шутите? А зачем вам уничтожать города?» «Чтобы прославиться!» «А захватывать мир?» «Почему бы и нет? Все гениальные ученые мечтают рано или поздно захватить мир!» «А, ну вот теперь понятно!» — кивнул железная башка и громко зааплодировал. «Как только комета приблизится к моему спутнику, я так бабахну, что никому мало не покажется!» — восторженно крикнул доктор Финдершлотц. «Заглохните, хулиганы проклятые!» — злобно крикнула соседка снизу. «Иначе я поднимусь со своей самой большой сковородкой, и тогда вам самим мало не покажется!» Доктор Финбершлотт сразу присмирил. «Как только я захвачу мир...» — уже гораздо тише сказал он железной башке. «Напомни мне в первую очередь разобраться с этой старой коркой». Что-то она меня нерфирует со своей сковородкой. Я запишу это себе в блокнот, — пообещал робот. И доктор финдершлотц снова взобрался на стремянку, чтобы и дальше наблюдать за движением летящей в далеком космосе кометы.